Ловить дракона. Еще со всем ребенком я знал, что с матерью ⁇ что-то не так. Она постоянно спала. Мной и братом занималась бабушка. Мы даже наняли домработницу. Скорее всего, мать выбила из колеи тот факт, что у нее родились близнецы. Ведь одно дело родить ребенка, привыкнуть к самой мысли о материнстве, а уж потом еще одного. И совсем другое дело, когда жизнь бросает тебя в омут с двумя детьми сразу. Мать страдала непрекращающимися мигрениями, так что доктор прописал ей кадеин. Из всех опиоидов кадеин относительно безопасен. Но это не значит, что он не вызывает зависимость. Я стал замечать, что в отличие от моей, другие матери не казались такими замученными и опустошенными». Прошло еще много времени, прежде чем я сложил все кусочки этого пазла вместе. Даже когда мы с братом повзрослели и уже не висели на шее матери, таблетки все еще были при ней. Конечно, ей виднее, и я никогда не лез к ней с нравоучениями и советами относительно ее зависимости. Ровно до того момента, пока у меня самого не появился сын. Я осознал, что она садится за руль и подвозит внука после десяти таблеток кадеина. Тогда я понял, что нам нужно серьезно поговорить. Доктор отправил ее на Гавайи на пару недель, чтобы ей было легче пережить ломку. Удивительно, но сработало. Прежде мать никогда не осознавала, что наркозависима, но теперь она здорова, и это самое главное. Я слышал, что зависимость передается наследственным путем, так что, может, зависимость, преследовавшая меня с 30 до 45 лет, унаследована от матери или от бабушки, которая постоянно принимала красные и зеленые таблетки. Одна, чтобы заснуть, другая, чтобы проснуться. Мы с братом постоянно таскали эти таблетки, но со временем, чем лучше я видел отрицательное влияние наркотиков на мать и бабушку, тем больше их боялся. Будучи подростком, учеником старшей школы и колледжа, я немного слетел с катушек, но уже к 20 годам редко выпивал. К марихуане я относился скорее как к приятной случайности, а не как к хобби. Кислоту я оставил в 60-х и к концу 70-х почти не курил травку. Я никогда не видел себя сидящим на тяжелых наркотиках. И затем я начал принимать тяжелые наркотики. Кокаин практически был топливом 80-х. Он стал главным наркотиком всех вечеринок. Можно сказать, кокаин сближал людей, и он был повсюду. К тому же я никогда не видел, чтобы он так подавлял людей, как алкоголь или ЛСД, или разные таблетки. Он даже казался относительно безвредным. Однажды я пережил неприятный опыт с кокаином, но, как оказалось, это был даже не кокаин. Я собирался поджимовать в одном из клубов, и один парень дал мне вдохнуть какую-то белую пудру. Взобравшись на сцену, я не мог пошевелить пальцами. Как в настоящем ночном кошмаре. Я пытался давить ими сильнее, но они лишь просачивались сквозь гитарный гриф. После этого неловкого, неприятного сета я спросил у того парня, что он мне дал. Ангельскую пыль. Ангельская пыль. Жаргонное название фенцикледина, принятое среди наркоманов. Я решил, что не намерен повторять эту ошибку снова. Буду лишь время от времени принимать кокаин, как и прежде, без каких-либо последствий. Я сказал себе, что буду в порядке до тех пор, пока не принимаю героин. И затем я начал принимать героин. Моим наркодилером был парень с Ближнего Востока, которого все знали под прозвищем Король Долины. Тощий, бородатый, хитрый, но очень веселый и шумный. Его прозвали королем, потому что он всегда заседал в своем доме, в кругу наркозависимых людей и травил им байки о своих подвигах и у него всегда было все самое лучшее. Мы общались с семьями. Его жена была уморительной бейсболисткой, а его дочь-подросток отлично ладила с нашим десятилетним сыном. Вся его семья якобы происходила из очень знатного рода, у него на родине. Возможно, даже из королевской семьи. Вот еще одна причина для такого прозвища. И вот однажды мыслин зависали во дворце короля, а он решил научить нас ловить дракона. Он использовал зажигалку, чтобы расплавить опиум на кусочке тонкой фольги, и когда тот стал жидким и начал испаряться, король взял стеклянную трубку, чтобы ловить пар и вдыхать его. Маленький забавный трюк для вечеринок от короля. Не могу сказать, что мне сильно нравилось быть под кайфом. Я немного расслаблялся, но на этом все. Вскоре после того случая, как-то ночью мыслин, отправились посмотреть выступление Этте Джеймс в «Зе Троубодор». Мы были дружелюбны с ее группой. Все они талантливые ребята. И все наркоманы. После мы с Лин пошли на авторпати, а там буквально все ловили дракона. Только на этот раз вместо опиума использовался героин. Мы почувствовали себя такими крутыми, раз вписались в джазовую тусовку, к тому же запретный плод, как известно, особенно сладок. Героин обычно представляется постыдным наркотиком, который употребляют окончательно опустившиеся наркоманы в полной безысходности, сидя на полу, в запертой ванной, в полном одиночестве. Но мы увидели совсем другую картину, множество друзей, которым нравился героин, и принимали они его открыто, все вместе. Со стороны это не выглядело ни страшно, ни опасно. До тех пор, пока мы делали это на вечеринках, а не у себя дома. И затем мы начали принимать героин дома. Разумеется, не каждый день, может, раз в неделю. Мы не то чтобы остро нуждались в этом. Нам просто нравилось делать это каждые несколько дней. А затем через день. А затем я уехал в двухнедельный тур со своим сольным проектом и заболел. Я даже не осознавал, что это синдром отмены. Решил, что это банальное расстройство желудка. Каждое утро я просыпался от судорог и диареи и недоумевал, почему мне никак не становилось легче. Так я промучился все две недели, пока не вернулся домой и не сделал затяжку волшебного дракона. Я мгновенно исцелился. Любой неглупый человек сказал бы, «Хм, это синдром отмены, так что лучше забыть о героине, чтобы не проходить через этот тат снова и не заработать еще более сильную зависимость». Но вместо этого я сказал, «Хм, это синдром отмены, так что я продолжу употреблять героин, чтобы остановить этот ад». Лин и я так много времени проводили с семьей короля, что в какой-то момент пригласили их погостить у нас дома. Наши дети здорово проводили время вместе, так что со стороны это было похоже на какой-то ситком. Но очень скоро мы осознали, что король не просто немного экспрессивнее остальных. Мы с Лин решили отправиться в совместный отпуск с королем и его королевой, и прямо в аэропорту произошла какая-то проблема с его билетом. Тогда у короля случился чертов припадок. Сегодня мужчина с Ближнего Востока, кричащий, швыряющий вещи и гневно топающий в аэропорту США, вызовет такую тревогу охраны и остальных, что всю сторону могут заблокировать. 80-е более невинная эпоха. Но даже тогда его истерика заставила меня думать, что всех нас посадят. Все время, пока он истерил и бредил, при нас был его чемодан, полный запрещенных наркотиков. И каким-то чудесным образом мы смогли сесть на самолет, не будучи окруженными федеральными агентами. И направились в Вегас. Или Тахо. Не имело значения. Как только мы приехали и открыли чемодан короля, мы не выходили из номера отеля. По возвращении мы нашли вежливый предлог, чтобы вышвырнуть королевскую семью из нашего дома и решили прекратить с ними любое общение. Но время, проведенное с ними, создало в наших головах иллюзию, что наркотики — это веселье и вечеринки, приятный образ жизни, а не падение и зависимость. Если бы в самом начале этого героинового безумия кто-нибудь дал мне иглу и сказал «На, попробуй», я бы даже не прикоснулся. Но все казалось таким невинным. Просто мы с друзьями веселились. Мы ведь не кололись, и затем мы начали колоться. Король съехал, и мы нашли нового диллера Бходи. Это не настоящее имя, потому что его отец влиятельная политическая фигура в Азии, а я не хочу таких врагов. Бходи мог снабжать нас белым китайцем. Белый китаец. от английского. Чайна Уайт. Синтетическое наркотическое средство на основе триметилфентатила, По действию аналогичен героину, однако в несколько сотен раз сильнее. Отличная штука. Его можно нюхать, но еще лучше выкурить, потому что так почувствуешь, насколько он чистый. Его пар не пах, как паленый сахар или какие-то жженные химикаты, а на фольге не оставалось никаких разводов так что даже пуская его по венам, мы не чувствовали никакой опасности. В какой-то момент наши аппетиты разыгрались до невиданных величин. Имело смысл закупаться оптом. В Ходе импортировал брикеты белого китайца с родины. Мы выкупали у него напрямую сразу полкило, а наш друг у нас — свою половину. Это целый неразрезанный брикет прямо с завода. На нем даже был логотип — «Тигр». Обычно дилеры распаковывают и перепродают товар, но для нас сделали исключение. Мы с Лин приобретали такое количество товара для личного пользования. Брикетами мы закупались дважды, 20 тысяч долларов, и мы обеспечены больше, чем на полгода. Выгодная сделка. Странно, но выходит, судьбы Джима и Пэм ничему меня не научили. Я объяснял себе, что причина передозировки Пэм заключалась в том, что она находилась в глубочайшей депрессии и уже не могла мыслить ясно. И если виной смерти Джима и был героин, что не доказано, то, скорее всего, не столько героин, сколько смесь героина и ликера. Зачем вообще напиваться, если ты пустил героин по венам? Это лишнее, так еще и опасно. Я считал себя чертовым умником. И с моей точки зрения Джим и Пэм — редкие исключения. А то, что с ними случилось, никак не могло произойти с нами. Мы знали тонну людей, которые сидели на героине, и никто из них не умирал от передозировки. И затем наши друзья стали умирать от передозировки. Одним из тех, кто научил нас колодце, был Джимми Кардашьян. Да, дальний родственник тех самых кардашьянов. И часть рода кардашьянов, из которой происходил Джимми, зарабатывала на утилизации отходов а он оказался белой вороной, так что они дали ему мусоровоз, чтобы он мог подзаработать. А еще Джимми был личным ассистентом Дэнни Хаттона из Free Dog Night, так что мы познакомились именно через музыкальные каналы. Он был забавным, веселым парнем, а еще неисправным наркоманом. И вот однажды у нас в гостях Джимми вырубился, и мы не смогли его разбудить. У нас даже были друзья, способные оказать первую помощь при передозировке, и одно из правил гласило, если у кого-то передозировка, то ему на яйца нужно положить лед. К сожалению, это очень плохая идея, так можно лишь усугубить дела, спровоцировав у человека шок в довесок к остальному. Но мы достали кубики льда из морозилки, затащили Джимми в ванну и попытались снизить температуру его яичек. Когда это не сработало, мы вытащили его на подъездную дорожку и воткнули ему в штаны садовый шланг. Мы были готовы сделать что угодно, лишь бы не звонить в 911. Мы знали, что он еще жив, хоть его кожа и приобрела какой-то нездоровый зеленый оттенок. Мы кричали, били его по щекам, пока шланг продолжал охлаждать его тело. И он, наконец, пришел в себя. Я дал ему пару сухих штанов и сказал, «Проваливай отсюда». Один из наших друзей подбросил его домой, а мы больше никогда не тусовались с ним. Джимми не сделал ничего плохого, он лишь напомнил нам, что мы смертны, но мы больше не видели его. Он умер от передозировки примерно через год. Героин привел в мою жизнь еще одного человека, одного из моих главных кумиров, Пола Баттерфилда. Нас познакомили, предполагая, что мы найдем общий язык. Нас объединяли музыка и героин. Говорить о музыке он совсем не хотел. Единственное, чего он хотел — ширяться. Как правило, я не продавал наркотики. Считал это совершенно ненужным риском. Но однажды я все-таки продал Полу немного белого китайца. «Эй, это же Пол Баттерфилд!» Но одного раза, очевидно, было мало. И он продолжал звонить мне снова и снова. К тому же задолжал мне некоторую сумму денег. Хотя на деньги было плевать. Просто все это было очень оскорбительно и досадно. Ведь это не просто какой-то парень. Этот парень сформировал меня как музыканта, что в итоге сформировало всю мою жизнь. Mm -hmm. Узнал бы мира Робби Кригере, если бы в мире не было Пола Баттерфилда. Но его совершенно не волновали Зедорс, так что вскоре меня совершенно не волновало, что он Пол Баттерфилд. Я больше не видел в нем Бога электрического блюза. Он оказался еще одним жалким наркоманом, расплачивающимся по счетам. Я перестал отвечать на его звонки, а вскоре он тоже скончался от передозировки. Однажды я испытал что-то наподобие передозировки. В пригороде Нью-Йорка у меня был друг, и вот однажды мы вместе ловили дракона у него дома, а затем решили направиться домой к Джоку Эллису. Джок был тромбанистом Заппы а также играл на некоторых моих джазовых альбомах. И вот мы сидели за столом с ребятами, которые вместе что-то курили. Я не осознавал, что это гашиш, и сделал гигантскую затяжку. Буквально через секунду я понял, что сползаю со стула. А затем время словно перемотали, и ребята, только что сидевшие за столом, оказались прямо надо мной. Они трясли меня со всей дури, чтобы я пришел в себя. Джок смеялся, потому что решил, что я просто слишком тощий, и мой слабый организм не выдержал легкую затяжку. Наверняка ему было бы не так смешно, если бы он знал, что мой слабый организм уже и так переполняли всевозможные опиаты. Тот факт, что Лин и я никогда не проходили через передозировку, совсем не значит, что мы никогда не висели на волоске от смерти. Я неоднократно промахивался мимо вены, вводил наркотик в артерию, и сердце едва ли не выпрыгивало из груди. Это может быть смертельно, хотя технически это не передозировка. Я оказался достаточно крепким, чтобы выжить, но это все равно, что играть в русскую рулетку с сердечно-сосудистой системой. Тем временем ходе арестовали при попытке вылета на родину. Он и его друг разоделись вульгарно, словно какие-то сутенеры. К тому же пытались перевести что-то около сотни тысяч баксов наличными. Его влиятельный папаша позаботился о том, чтобы он не потерял время в тюрьме. Но вернуться в Штаты Бходи так и не сумел. Друг, с которым он пытался улететь, провел какое-то время под заключением, вышел и стал встречаться с сестрой Бходи. Дальше я знаю, что отцу Бходи это не слишком понравилось. И что еще знаю, этот самый друг был убит. Разумеется, я не могу настаивать на том, что два эти факта связаны но и не заинтересован в дальнейшем расследовании. У меня и самого были проблемы с законом. Однажды мы с моей группой Робби Кригер Бенд полетели выступать на небольшой остров у побережья Италии. В ручную кладь я поместил несколько шприцев с привычной дозой героина. В аэропорту мне даже как-то удалось проскользнуть незамеченным мимо полицейских собак и щеек. Но перед самым вылетом я пошел отливать и не взял сумку. Когда я вышел из туалета, ее нигде не было. И я не придумал ничего умнее, чем подойти к местному копу и спросить, не находили ли здесь мою сумку. Естественно, он сказал мне пройти с ним в офис службы безопасности. Когда он привел меня в изолированную дальнюю комнату, я осознал, как глупо было просить копа найти мой героин. Так что я начал выдумывать всевозможные отговорки и оправдания. Когда мы, наконец, вошли, другие полицейские открыли свою сумку и возмущенно показали на мои шприцы. Я ни на секунду не растерялся. «Вы нашли мой инсулин, большое спасибо!» Повисла неловкая пауза. «Вы диабетик?» «Да, да, я диабетик. Еще раз большое спасибо!» И они просто отпустили меня. Я до конца так и не понял, как натренированные офицеры полиции могли перепутать мутную коричневую жидкость в шприцах с инсулином. Интересно, хотела ли часть меня, чтобы меня поймали? Может, я подсознательно знал, что обманываю себя и даже полагал, что если меня арестуют, то придется серьезно задуматься о своем положении. Но органы власти все спускали мне с рук. Как-то я ехал по Малхолланд-Драйв на арендованном корвете сразу после того, как ширнулся. Мой «Порш» был в ремонте, и стало интересно, как устроен корвет. Я газовал по полной, машина просто визжала на поворотах. Я практически умолял, чтобы меня остановили. И мое подсознательное желание сбылось. Я затолкал дурь под сиденье, и коп выскочил из своего крейсера и наставил на меня пушку. «Какого черта ты делаешь?» Мои руки автоматически поднялись. Прости, мужик, я только что взял эту тачку в аренду, и мне было интересно, как она катается по Малхолланду. Мне плевать, я забираю машину и буксирую ее обратно на станцию. Я хотел бы сказать, что помню, как именно успокоил его. Но все, что я помню, это его ствол, приставленный к моей башке. Не знаю, что помогло расслабить его палец на спусковом крючке. Моя раса, очевидное благосостояние или природный шарм. Но каким-то образом я отделался штрафом. В другой раз я под кокаином ехал по шоссе, Бенедикт-Каньон. Радио играло практически на максимуме, и я не услышал сирены и не увидел копов, едущих за мной. А они восприняли это как отказ остановиться, так что я оказался вовлечен в короткую погоню с полицией. Когда я наконец понял, что происходит, и остановился, копы по понятным причинам были просто взбешены. Они посадили меня на заднее сиденье патрульной машины, а сами стали обыскивать моё. Несколько минут спустя звонким голосом в самодовольном тоне один из копов крикнул «Мистер Кригер, это ваш кокаин!» На этот раз я не знал, что сказать. Копы были просто счастливы, что нашли причину приструнить меня. Один из них открыл дверь патрульной машины, расслабив кишечник, и спустил в салон газы и оставил меня наслаждаться ароматом. Мгновение спустя второй офицер сделал то же самое. Я бы мог испустить газы со страху, если бы мне приставили пушку к виску, например. Но эти парни своим жестом давали мне понять, пощады не будет. Они привезли меня в участок и начали оформление. Ребенком я уже проходил через это, но на этот раз не мог рассчитывать на отца, который вытащит меня. К тому же кокаин гораздо большая проблема, чем травка и меня чуть не посадили за травку. С чем мне предстояло столкнуться теперь? В участке копы, которые привезли меня, сбились в кучу с другими офицерами. И, видимо, кто-то из них понял, что перед ними известный музыкант. Несколько минут спустя вежливым, дружелюбным тоном полицейский спросил. «Мистер Кригер, могу я попросить ваш автограф?» Я подписал несколько предметов, пожал руки, и они отправили меня домой. Обвинения так и не были выдвинуты. Дата суда не назначена. Никакой пометки. Хоть они и забрали мой кокаин. Причина, по которой у меня был кокаин, заключалась в том, что мы с Линд достигли нового уровня идиотизма – спидбол. Спидбол. От английского speedball Смесь кокаина с героином или морфином, вводимая внутривенно либо ингаляцией паров является чрезвычайно опасной для жизни формой распространения кокаина. Сначала мы принимали немного кокаина, а затем для балансировки немного героина. В конце концов, каждый наркоман задается вопросом, что произойдет, если смешать шоколад с арахисовым маслом? А случается вот что. Тебе это нравится, и ты быстро начинаешь злоупотреблять. С обычным героином достаточно одной-двух инъекций в день. Но со спидболом ты не можешь остановиться. Ты принимаешь дозу, а после еще, затем еще и еще. Потом отключаешься, а затем принимаешь еще больше, и это повторяется несколько дней подряд. Опасность передозировки или сердечного приступа примерно равна опасности нахождения за рулем автомобиля без осознания того, что ты не спал 4 дня подряд. Моя хватка за жизнь, за реальность стала пугающе слабой. Маленькие зудящие букашки стали появляться на моей коже, и я даже не понял, что это галлюцинации, пока не пришел к доктору, чтобы спросить о них, а он не вышвырнул меня из кабинета. Все вышло из-под контроля даже по меркам наркомана. Вы можете опознать в человеке спитболиста, взглянув на потолок в его ванной. В процессе употребления дозы сначала нужно набрать немного крови, в шприц, чтобы убедиться, ты попал в вену а затем выплеснуть эту кровь из шприца, чтобы она не свернулась в игле. Так как спитболисты слишком ленивы, чтобы соблюдать санитарные нормы, то они просто выпрыскивают кровь в случайном направлении. Капли попадают на стены, пол и потолок, а спитболист вряд ли станет проводить там генеральную уборку. Характерная мелкая красная крапинка становится постоянной частью декора. В следующий раз, когда вы будете находиться в дешевом мотеле или в общественном туалете какой-нибудь забегаловки в неблагополучном районе, просто посмотрите вверх. Так вы узнаете, оставили ли наркомана автограф. Я замечал кровавую крапинку на потолке в ванной в домах друзей Дэнни Шугермана и Пола Баттерфилда. Теперь мой потолок тоже был в пятнах. Стало невозможно отрицать нашу Слин безнадежную зависимость. Во время тура с моей сольной группой мне нужны были наркотики, просто чтобы хоть как-то выступить. Я заснул прямо посреди встречи по поводу фильма «Азадорс». А однажды, когда мы пригласили кучу друзей к нам домой на вечеринку в честь моего дня рождения, я, Лин и наш наркодилер заперлись в ванной вскоре после прибытия гостей. Когда мы вышли из ванной, было уже за полночь, а гости ушли. Как-то Рэя, Джона и меня пригласили на радиоинтервью. Диджей сделал отсылку к героиновой зависимости Джима Моррисона. Я стал огрызаться и отрицать этот факт намного сильнее, чем можно было ожидать от обычного тихого Робби Кригера. Когда слова сорвались с моих губ, меня хватило нечто, что ощущалось как паническая атака. Никогда прежде я не чувствовал ничего подобного. Это могла быть защитная реакция или мой личный когнитивный диссонанс, разрушившийся под собственным давлением. Я резко прервал пламенную речь и покинул интервью, поспешив в ванную комнату, где следующая доза помогла справиться с паникой. Величайшая трагедия заключалась в том, что точно так же, как в свое время я понял, что что-то не так с моей матерью, мой сын Уэйлан понял, что-то не так со мной. Когда его учитель пригласил меня на день профессии в школу, мой сын-пятиклассник буквально умолял меня не приходить. Он уже замечал странное поведение своих родителей и осознавал, насколько неловкими мы можем быть. Но мы с Лин все равно пришли. Пока я исполнял для детей «Love me two times» на гитаре, Лин, сидящая рядом со мной, задремала и начала медленно падать вперед. Аплодисменты класса разбудили ее практически за секунду до полного падения. Одноклассники Уэйлона, скорее всего, ничего не заметили. Они наверняка думали, что у него крутой отец. Но Уэйлон все равно чувствовал себя униженным. Пока Уэйлон задавался вопросом, почему его родители постоянно запираются в ванной и сидят там часами, он научился заботиться о себе. Он стал настоящим экспертом в приготовлении телевизионных обедов и ужинов в микроволновке. Я хотел бы сказать, что пренебрежение родительскими обязанностями — худшая часть. Но, ко всему прочему, наркотики разжигали ужасные драки. Например, однажды Лин в погоне за мной по всему дому использовал лоштангу, чтобы выломать дверь. Я плохо помню тот инцидент, но Уэйлон довольно четко. Огромному количеству эпизодов ему нельзя было становиться свидетелем. Меня все еще преследует мысль о том, что сын в ужасе наблюдает, как я проделываю дырки в руке с помощью пинцета, чтобы отбиться от невидимых насекомых. Однажды я пошел в дом Пола Ротшильда навстречу группы. Там же я выяснил, что никакой встречи нет. Это была настоящая интервенция. Джон, участник группы, с которым мы всегда были наиболее близки, видел, что я пошел по пути Джима, по пути саморазрушения. Он подбил Рея, моего брата, Ронни, несколько моих друзей и даже моего бухгалтера, который заметил странные операции по снятию наличных со счета. В отличие от интервенции, которую мы устраивали Джиму, на моей был настоящий специалист по лечению наркозависимости, нанятый Джоном. Я чувствовал, что попал в ловушку и злился, что они заманили меня обманным путем. Но на самом деле знал, они правы. Неловко думать, что когда-то я был по другую сторону интервенции с Джимом и о том, на какое огромное количество странностей его поведения мы закрывали глаза, прежде чем устроили ее. И особенно неловко думать о том, что я, по-видимому, тоже довел людей до какого-то предела. Как и Джим в свое время. Но осознание того, что мои друзья переживают за меня достаточно, чтобы устроить нечто подобное, оказалось тем еще волшебным пенделем. Когда чуть позже дома я рассказал Лин, что произошло, она немного обиделась, что они не пригласили ее. В то же время мы с Лин пришли к выводу, пора остановиться. Даже до интервенции мы уже знали, что спитбола — это уже чересчур. Все вышло из-под контроля так что это первое, от чего надо отказаться. Синдром кокаиновой абстиненции не так уж тяжел. Так что мы смогли его выдержать. Конечно, помогло и то, что мы все еще полагались на героин. После ареста в ходе мы стали покупать наркотики у русского парня из русской мафии, который выглядел как Борис Ельцин. Он импортировал из Афганистана нечто с сероватым оттенком. Кто знает, что это на самом деле? Позже мы стали покупать коричневую смолу из Мексики у диллера, которого все знали как Джанки Джо, и он выглядел именно так, как вы его представляете. Белый китаец более высокий рангом наркотик, он заряжал энергией. Афганский серый вызывал сонливость, а мексиканский коричневый едва не спровоцировал болезни. Прошла еще пара лет, прежде чем мы собрали волю в кулак и расстались с наркотиками. Джанки Джо направил меня к своим поставщикам, группировке «Ангелы Ада», жившей где-то в долине Сими. Я приехал в этот чертов изолированный маленький домик с сумкой, полной наличных. Отряд ангелов встретил меня подозрительным рычанием, и я отдал сумку парню, который выглядел как сердитый холодильник с бородой. Я стоял там, потея, пока они пересчитывали деньги. Там были тысячи долларов. Они запросто могли забрать все бабки и выгнать меня ни с чем. Я в любом случае не смог бы позвонить в общество по защите прав потребителей. А что случится, если я по ошибке неправильно посчитал деньги и привез не ту сумму? Меня изобьют гаечным ключом, а затем привяжут к мотоциклу и так протащат по земле на огромной скорости из-за математической ошибки? Я знал, что не стоит бросать университет. Они вручили мне брикет паршивой дури, и я ушел без повреждений. Это стало последним звоночком. Лин и я решили, что героина Ангела Фада употребим, чтобы постепенно снижать дозу и слезть с иглы. И несмотря ни на что, так мы и делали. Когда наркотик закончился, мы обратились к врачу, и он выписал нам метадон. Следующие 20 дней мы чувствовали себя просто ужасно. Но пережили это. Все закончилось. Мы абсолютно чисты. Весь процесс был настолько жестким и неприятным, что никто из нас не допускал даже мысли о том, чтобы перечеркнуть весь труд и все повторить. У нас был отличный стимул не сходить с намеченного пути. Мы уже не могли представить героин в наших жизнях. И затем мы снова начали принимать героин. Мы очень долго обходились без него. Но в 90-х после операции врачи назначили лин. Апиоидные обезболивающие. Иногда с них даже сложнее слезть, чем с героина. Когда ее рецепт закончил действовать, она предложила принять героин. И к великому стыду, меня недолго пришлось уговаривать. Мы снова вляпались в старую привычку, но уже где-то через месяц осознали всю глупость своего положения. Так что нам снова пришлось пройти 20 отвратительных дней на метадоне, И, наконец, официально мы оставили героин позади. По крайней мере, на данный момент. Говорят, бывших наркоманов не бывает, так что всегда остается вероятность, что мы с Лин снова окажемся на острие иглы. Но освободившись от зависимости, мы стали задаваться вопросом, зачем нам вообще все это было нужно. И даже несмотря на то, что мы смогли избежать некоторых серьезных побочных эффектов, были некоторые долгосрочные последствия. Я практически уверен, что стал сильно проседать в творческом плане. Я все еще могу писать музыку, но с текстами беда. Раньше я думал, всем тем великим джазовым музыкантам помог героин, а сейчас мне интересно, насколько лучше была бы их музыка без него. Но, пожалуй, самым тяжелым последствием стало то, что моя зависимость передалась сыну. Уэйлону было около десяти лет, когда наш мрачный эксперимент начался, и около 20, когда завершился. Вы, наверное, подумали, что, наблюдая за моим моральным разложением, он навсегда отвернется от наркотиков, точно так же, как я должен был отвернуться от них, наблюдая за матерью. Но это так не работает. Одно из моих величайших сожалений в жизни — это то, что я не стал лучшей ролевой моделью, лучшим отцом для сына. Когда Уэйлон встал на эту скользкую дорожку, я был в состоянии понять его и помочь так, как большинство родителей не смогут. Безусловно, это не лучший способ взаимодействия с сыном, но это нас сильно сблизило. Когда у нас с Лин случился рецидив, мы даже не получили удовольствия. Причина, по которой мы смогли слезть так быстро, заключалась в том, что стало очевидно, Мы никогда больше не испытываем того первого кайфа. Этот же урок я выучил много лет назад, когда сидел на кислоте. Это и стало окном в наркозависимость. Я любил джимовать и сотрудничать с новыми музыкантами в 70-х и 80-х. Но становилось очевидным, я никогда больше не добьюсь успеха за Дорс. Принятие этого факта погружало меня в депрессию и делало уязвимым для любого наркотика который заглушал эмоциональную боль. Хотя я должен был любоваться тем, что мы создали, я смотрел лишь на темную сторону ситуации. Я никогда не испытаю этого снова. Однажды став частью чего-то вроде The Doors, так или иначе вы всегда будете гнаться за первым кайфом.